Глава 3. Данияр Асачий замолкает на полусловие и сводит брови. Его губы остаются чуть приоткрытыми, взгляд быстрым броском изучает всю картину целиком. Меня. Не только лицо, но и прилипшее к стене тело. Я делала такой же бросок секунду назад, но ничего толком не зафиксировала, потому что в моей черепной коробке стало совершенно пусто. Эта пустота сохраняется и после того, как Осадчий, качнув головой, смотрит в сторону. Я умудряюсь слышать мужской голос в его телефоне. Все это время его собеседник что-то говорил. Секунду, мне кажется, что Данияр просто продолжит разговор. Почему нет? Почему бы ему не сделать это? Просто пойти дальше, туда, куда он шел. Возможно, я бы тогда начала дышать и мозги бы включила. Зафиксировала бы то, что увидела, как сильно он изменился, что у его красивого, противозаконно красивого мужского лица линии стали жестче, между бровей углубилась складка не только от времени, а потому что он теперь кажется другим, взрослым, серьезным, принципиальным. Я бы забрала эти открытия с собой, завернула, укутала и тоже пошла бы своей дорогой. Или нет? Не пошла бы. Нет?» Вопрос теряет актуальность, потому что Данияр не собирается продолжать разговор. Он слушает, трет пальцем лоб, снова слушает, а потом обрывает собеседника, тот плотный информационный поток, который долетает до меня неразборчивым бубнением. «Я тебе перезвоню». «Перезвоню, да». Он нажимает отбой. Снова резкий взмах головы, и Осадчий опять на меня смотрит. Этот второй круг другой. И у меня, и у него. Меня частично отпускает паралич, а Данияр еще раз окидывает меня взглядом и поднимает его к моему лицу. Меня не воспоминания кружат, не картинки, где мы целый день голые и просто трахаемся, не покидая его квартиры, или бесчисленное количество совместных дней, ночей. Мы были вместе два года, а потом я сбежала. Из дома сбежала, и от него тоже. От осадчего от его чувств, которые пугали меня до обморока, и от своих тоже. Когда возвращаюсь в те дни, где мне 20 меня от самой себя коробит. Я не хочу ее видеть, ту себя. Я не хочу вспоминать те дни, всю ту безысходность. Я жадно тянусь к настоящему, к тому, что вижу сейчас. Жадно. Глазами. Мыслями. Данн. Слово вылетает из меня вместе с выдохом и улыбкой. «Привет!» Я смотрю в его лицо, все еще не двигаясь, когда он отвечает. «Привет!» Он сходит с дорожки в сторону. Я отделяюсь от стены и тоже перемещаюсь, сохраняя между нами это расстояние в два метра. Своим движением мы чертим по асфальту круг. Данияр кладет телефон в карман брюк, следом засовывает в карманы руки. Знакомые жесты, с которыми никаких изменений не произошло. Он тоже щурится от солнца, но я вижу его глаза даже через этот прищур. Асадчи не улыбается, и я тоже перестаю. Он смотрит на меня неподвижно, изучает. Я подбираю слова. грёбаные слова. Бьюсь в сумбуре мыслей, не зная, как прикоснуться к этой встрече, с чем к ней приблизиться. «Не знаю сейчас, не знала и раньше, когда возвращалась в этот город и снова убегала. Не знала, что предложить и нужно ли это, приближаться к нему, когда ни черта не понимаешь». Я пытаюсь найти подсказку на его лице, в его глазах, но он резко втягивает в себя воздух и так же резко смотрит мне за спину, будто услышал там что-то. «Как поживаешь?» — быстро спрашивает Асачий. «Я хорошо, а ты?» Выдаю я скороговоркой. Я закончить почти не успеваю. Слова тонут в громком топоте детских ног. Звонкий смех заставляет меня обернуться. Мимо меня вихрем проносится ребенок. Я делаю шаг в сторону, провожаю этот вихрь взглядом. Данияр наклоняется и подхватывает ребенка на руки прямо на лету. Кудрявую девочку в белом платье с котами и в легких замшевых сапожках. «Папа!» Возбужденно взвизгивает она. «Я хочу шалик!» Маленькие руки обвивают шею Данияра доверчиво, привычно. «Сколько ей? Три? Три года? Четыре?» «Я получаю такой пинок под дых, что не могу произнести ни слова. Мои слова, кажется, и не нужны. Я здесь просто лишняя. Они поглощены друг другом. Это чужие шарики». «Давай поплосим». «Не-а». «Ну давай!» Девочка забавно дует губы. У меня в голове трафаретом отпечатались черты ее кукольного лица. Линия пухлого подбородка, носа, бровей. Глубокий карий цвет глаз. Его глаза. Его черты. Шоколадные кудряшки, в которых болтается маленький розовый бантик. Я встречаю взгляд осадчиво поверх этих кудряшек. Быстро реагирую на еще одну очередь шагов сзади. На этот раз обернувшись, Я вижу мужчину в возрасте, лицо которого отлично мне знакомо. Отец Данияра, Ильдар Осадчий, быстро идет по дорожке пеняя. «Дарина, я тебя накажу». Его взгляд падает на мое лицо. Я отвожу глаза, внезапно безмерно счастливая тем, что вслед за Осадчим-старшим из дома выходит Лева. От облегчения мне удается сдержать поднимающуюся по шее краску, но даже в таком дерьмовом состоянии Я заставляю себя посмотреть на мужчину и сказать «Добрый день!» «Здравствуй, Диана!» – растягивает слова отец Данияра. Он изучает меня, и между его бровей тоже углубляется морщина, которую я приписываю эффекту неожиданности. Я цепляюсь взглядом за лицо Лёвы, оно внезапно успокаивает. «Привет!» – Лёва тянет Данияру руку. «Теперь задумаешься, а нафиг 250 квадратов, раз мы даже толпой разминулись?» «Зато не тесно», — говорит тот. Я отступаю за спину кузена, позволяя ему быть центром внимания. Снова нахожу взглядом маленькое детское лицо. Губы Данияра прижаты к колбу дочери. Мой взгляд от этой картинки отскакивает. В поднятой левой суете все сдвинулось с неподвижной точки, раскачалось. «Ваше мнение?» Мотает он головой в сторону дома. «Дороговато», — резюмирует Ильдар Асачий. «Что-то как-то не очень», — произносит его сын. «А ты что думаешь?» — обращается он к дочери. «Не буду», — звучит ее капризный ответ не в «Ясно», — усмехается Данияр. Они болтают еще минуту или две, или три. Прячась за спиной Левы, я не пытаюсь ухватить смысл, Понимаю только, что с Осадчим он общается. Общается чаще, чем раз в пять лет. Если бы я хотела знать это раньше, спросила бы давным-давно, но я не спрашивала. В последний раз я интересовалась судьбой Данияра Осадчева примерно четыре года назад, а потом запретила себе это делать. Боялась знать. И не зря. «Ладно, труба зовет», — прощается лёва «Мы погнали. Рад был увидеть». Я проскальзываю мимо мужчин, шагнув вперед и произнеся топорное и тихое «до свидания». Мои кеды стучат по асфальту размеренно. Я стараюсь не бежать, не убегать, но и не оборачиваюсь. Смотрю себе под ноги на идеальный асфальт. К моим шагам присоединяются шаги лёвы когда он меня догоняет. Пахнет дождем. Запрыгнув в салон машины, я быстро откидываю козырек и смотрю себе в глаза. На них только тушь. На мне вообще минимум косметики, яркая лишь помада. «Я тебя люблю», — звучат в голове, наполненные злостью и огнем слова, которые пугают меня, заставляют метаться. «Выходи за меня, давай поженимся». Лёва садится в машину, хлопает дверью. Я смотрю на свое отражение в маленьком зеркале, спрашивая. «Он женат?» Лёва откашливается, поерзав по сиденью, глубоко вздыхает и говорит. Da.